Глава девятая. И в дом мой смело и свободно, хозяйкой полную войди. Из той же поэзии. Я стоял перед ней убитый, ошеломленный, омерзительно сконфуженный и, кажется, улыбался, всеми силами стараясь запахнуться полами моего лохматого ватного халатишки, но точь-в-точь, точь, как еще недавно, в упадке духа представлял себе. Аполлон, постояв над нами минуты две, ушел, но мне было не легче. Хуже всего, что я она тоже вдруг сконфузилась, До того, что я даже и не ожидал. На меня глядя, разумеется. «Садись», — сказал я машинально и предвинул ей стул возле стола. Сам же сел на диван. Она тотчас же и послушно уселась, смотря на меня во все глаза. И, очевидно, чего-то сейчас от меня ожидая. Эта наивность ожидания и привела меня в бешенство. Но я сдержал себя. Тут-то и стараться бы ничего не замечать, как будто все по обыкновенному. А она... И я смутно почувствовал, что она дорого мне за все это заплатит. — Ты меня застала в странном положении, Лиза! — начал я, заикаясь, и зная, что именно так-то и не надо начинать. «Нет, — Нет-нет, не думайте чего-нибудь! — скричал я, увидев, что она вдруг покраснела. — Я не стыжусь моей бедности! «Напротив, я гордо смотрю на мою бедность. Я беден, но благороден. Можно быть бедным и благородным», — бормотал я. «Впрочем, хочешь чаю?» «Нет», — начала была она. «Подожди». Я вскочил и побежал к Аполлону. Надо же было куда-нибудь провалиться. «Аполлон», — зашептал я лихорадочной скороговоркой, бросая перед ним семь рублей, остававшиеся все время в моем кулаке, Вот твое жалование. Видишь, я выдаю. Но зато ты должен спасти меня. Немедленно принеси из трактира чаю и 10 сухарей. Если ты не хочешь пойти, то ты сделаешь несчастным человека. Ты не знаешь, какая это женщина. Это все. Ты, может быть, что-нибудь думаешь, но ты не знаешь, какая это женщина. Аполлон, уже усевшийся за работу и уже надевший опять очки, Сначала, не покидая иглы, молча накосился на деньги. Потом, не обращая на меня никакого внимания и не отвечая мне ничего, продолжал возиться с ниткой, которую все еще вдевал. Я ждал минуты три, стоя перед ним сложенными а-ля Наполеон руками. Виски мои были смочены потом. Как я был бледен, я чувствовал это. Но, слава богу, верно, ему стало жалко смотря на меня. Кончив своей ниткой, он медленно пристал с места, медленно отодвинул стул, медленно снял очки, медленно пересчитал деньги и, наконец, спросил меня через плечо, взять ли полную порцию, медленно вышел из комнаты. Когда я возвращался к Лизе, мне пришло на ум дорогой, не убежать ли так, как есть, в халатишке, куда глаза глядят, а там будь что будет. Я уселся опять. Она смотрела на меня с беспокойством. — Я убью его! — скрикнул я вдруг, крепко хлопнув по столу кулаком, так что чернила полеснули из чернильницы. — Ах, что вы это! — вскричала она, вздрогнув. — Я убью его! Убью его! — визжал я, стуча по столу, совершенно в выступлении и совершенно понимая в то же время, как это глупо быть в таком исступлении ты не знаешь, Лиза, что такое этот палач для меня! Он мой палач! Он пошел теперь за сухарями, он...» И вдруг я разразился слезами. Это был припадок. Как мне стыдно-то было между всхлипываний! Но я уж их не мог удержать. Она испугалась. — Что с вами? Что это с вами? — Скрикивала она, суетясь около меня. — Воды! Подай мне воды! Вон там! Бормотал я слабым голосом, сознавая, впрочем, про себя, что я очень бы мог обойтись без воды и не бормотать слабым голосом. Но я, что называется, представлялся, чтобы спасти приличие, хотя припадок был и действительный. Она подала мне воды, смотря на меня как потерянная. В эту минуту Аполлон внес чай. Мне вдруг показалось, что этот обыкновенный и прозаический чай ужасно неприличен и мизерен после всего, что было. Я покраснел. Лиза смотрела на Аполлона даже с испугом. Он вышел, не взглянув на нас. — Лиза, ты презираешь меня? — сказал я, смотря на нее в упор, дрожа с нетерпением узнать, что она думает. Она сконфузилась и не сумела ничего ответить. — Пей чай! — проговорил я злобно. — Я злился на себя. Но, разумеется, достаться должно было ей. Страшная злоба против нее закипала вдруг в моем сердце. Так бы и убил ее, кажется. Чтобы отомстить ей, я поклялся мысленно, не говорить с ней во все время ни одного слова. Она же всему причиною, — думал я. Молчание наше продолжалось уже минут пять. Чай стоял на столе. Мы до него не дотрагивались. Я до того дошел что нарочно не хотел начинать пить, чтоб этим отяготить ее еще больше. Ей же самой начинать было неловко. Несколько раз она с грустным недоумением взглянула на меня. Я упорно молчал. Главный мученик был, конечно, я сам, потому что вполне сознавал всю омерзительную низость моей злобной глупости и в то же время никак не мог удержать себя. Я оттуда хочу совсем выйти, — начала была она, чтобы как-нибудь прервать молчание, но, бедная, именно об этом-то и не надо было начинать говорить в такую и без того глупую минуту, такому и без того глупому, как я человеку. Даже мое сердце заныло от жалости на ее неумелость и ненужную прямоту. Но что-то безобразное подавило во мне тотчас же всю жалость даже еще подзадорила меня еще более. Пропадай все на свете. Прошло еще пять минут. Не помешала ли я вам? Начала она робко, чуть слышно. Но как только я увидел эту первую вспышку оскорбленного достоинства, я так и задрожал от злости и тотчас же прорвался. — Для чего ты ко мне пришла? Скажи ты мне, пожалуйста. Начал я, задыхаясь, и даже не соображаясь с логическим порядком в моих словах. Мне захотелось все разом высказать, залпом, я даже не заботился, с чего начинать. — Зачем ты пришла? Отвечай! отвечай — отвечай! – скрикивал я, едва помня себя. — Я тебе скажу, матушка, зачем ты пришла. Ты пришла потому, что я тебе тогда жалкие слова говорил. Но вот ты и разнежилась, и опять тебе жалких слов захотелось. Так знай же, знай! что я тогда смеялся над тобой. И теперь смеюсь. Чего ты дрожишь? Да, смеялся. Меня перед тем оскорбили за обедом. Вот те, которые тогда передо мной приехали. Я приехал к вам с тем, чтобы исколотить одного из них, офицера. Но не удалось. Не застал. Надо же было обиду на ком-нибудь выместить. свое взять. Ты подвернулась. Я над тобой и вылезло, и насмеялся. Меня унизили, так и я хотел унизить. Меня в тряпку растерли, так и я власть захотел показать. Вот что было. А ты уж подумала, что я тебя спасать нарочно тогда приезжал, да? Ты это думала? Ты это думала? Я знал, что она, может быть, запутается и не поймет подробностей, но я знал тоже, что она отлично хорошо поймет сущность. Так и случилось. Она побледнела, как платок, хотела что-то проговорить. Губы ее болезненно искривились, но как будто ее топором подсекли, упала на стул, и все время потом она слушала меня, раскрыв рот, открыв глаза и дрожа от ужасного страха. Цинизм, цинизм моих слов придавил ее. «Спасать!» продолжал я, вскочив со стула и бегая перед ней взад и вперед по комнате. От чего спасать? Да я, может, сам тебя хуже. Что ты мне тогда же не кинула в рожу?» когда я тебе Роцейта читал. А ты, мол, сам, зачем к нам зашел? Мораль, что ли, читать? Власти, власти мне надо было тогда, игры было надо. Слез твоих надо было добиться, унижения, истерики твоей. Вот чего надо мне было тогда. Я ведь и сам тогда не вынес, потому что я, дрянь, перепугался и черт знает для чего дал тебе сдуру адрес. Так я потом, еще домой не дойдя, Уж тебя ругал, на чем свет стоит за этот адрес. Я уж ненавидел тебя, потому что я тебе так долгал. Потому что я только на словах поиграть, в голове помечтать. А на деле мне надо знаешь чего? Чтобы вы провалились, вот чего. Мне надо спокойствие. Да я за то, чтоб меня не беспокоили, весь свет сейчас за копейку продам. Свету ли провалиться? Или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, А чтоб мне чай всегда пить. Знала ли ты это, или нет? Ну, а я вот знаю, Что я мерзавец, подлец, Себелюбец, лентяй. Я вот дрожал эти три дня от страха, Что ты придешь. А знаешь, что все эти три дня Меня особенно беспокоило. А то, что вот я тогда героем таким Перед тобой представился. А тут вот ты вдруг увидишь меня В этом рваном халатишке, Нищего, гадкого. Я тебе сказал, Давича, что я не стыжусь своей бедности. Так знай же, что стыжусь, больше всего стыжусь, пуще всего боюсь, пуще того, если б я воровал, потому что я тщеславен так, как будто с меня кожу содрали, и мне уж от одного воздуха больно. Да неужели ж ты даже и теперь еще не догадалась, что я тебе никогда не прощу того, что ты застала меня в этом халатишке, когда я бросался, как злая собачонка на Аполлона. Воскреситель-то, бывший-то герой, бросается, как паршивая лохматая шавка, на своего лакея, а тот смеется над ним. И слез давишних, которых перед тобой я, как пристыженная баба, не мог удержать, никогда тебе не прощу. И того, в чем теперь тебе признаюсь, тоже никогда тебе не прощу. Да, ты... Одна ты за все это ответить должна, потому что ты так подвернулась, потому что я мерзавец, потому что я самый гадкий, самый смешной, самый мелочный, самый глупый, самый завистливый из всех на земле червяков, которые вовсе не лучше меня, но которые, черт знает от чего, никогда не конфузятся. А вот я так всю жизнь от всякой гниды буду щелчки получать, и это моя черта. Да какое мне дело до того, что ты этого ничего не поймешь? И какое, ну какое, какое дело мне до тебя, и до того погибнешь ты там или нет? Да понимаешь ли ты, как я теперь, высказав тебе это, тебя ненавидеть буду за то, что ты тут была и слушала? Ведь человек раз в жизни только так высказывается, да и то в истерике. Чего же тебе еще, чего ж ты еще после всего этого торчишь передо мной? Мучаешь меня, не уходишь. Но тут случилось вдруг странное обстоятельство. Я до того привык думать и воображать все по книжке и представлять себе все на свете так, как сам себе еще прежде в мечтах сочинил, что даже сразу и не понял тогда этого странного обстоятельства. А случилось вот что. Лиза, оскорбленная и раздавленная мною, поняла гораздо больше, чем я воображал себе. Она поняла из всего этого то, что женщина всегда прежде всего поймет, если искренне любит, а именно, что я сам несчастлив. Испуганное и оскорбленное чувство сменилось на лице ее сначала горестным изумлением, когда же я стал называть себя подлецом и мерзавцем, и полились мои слезы. Я проговорил всю эту тираду со слезами. Все лицо ее передернулось какой-то судорогой. Она хотела было встать остановить меня. Когда же я кончил, она не на крики мои обратила внимание. Зачем ты здесь? Зачем не уходишь? А на то, что мне должно быть очень тяжело самому было все это выговорить. Да и забитая она была такая, бедная, она считала себя бесконечно ниже меня. Где ж ей было озлиться, обидеться? Она вдруг скочила со стула в каком-то неудержимом порыве, и вся, стремясь ко мне, но все еще, Рабия и не смея сойти с места, протянула ко мне руки. Тут сердце и во мне перевернулось. Тогда она вдруг бросилась ко мне, обхватила мою шею руками и заплакала. Я тоже не выдержал и зарыдал так, как никогда еще со мной не бывало. — Мне не дают. Я не могу быть… добрым, — едва проговорил я, затем дошел до дивана, упал на него ничком и четверть часа рыдал в настоящей истерике. Она припала ко мне, обняла меня и как бы замерла в этом объятии. Но все-таки штука была в том, что истерика должна же была пройти. И вот я ведь омерзительную правду пишу. Лежа ничком на диване, накрепко, и уткнув лицо в дряную кожаную подушку мою, я начал помаленьку издалека Невольно, но неудержимо ощущать, что ведь мне теперь неловко будет поднять голову и посмотреть Лизе прямо в глаза. Чего мне было стыдно? Не знаю, но мне было стыдно. Пришло мне тоже взбудораженную мою голову, что роли ведь теперь окончательно переменились, что героиня теперь она, а я точно такое же униженное и раздавленное создание, каким она была передо мной в ту ночь четыре дня назад. И все это ко мне пришло еще в те минуты, когда я лежал ничком на диване. Боже мой, да неужели ж я тогда ей позавидовал? Не знаю, до сих пор еще не могу решить. Я тогда, конечно, еще меньше мог это понять, чем теперь. Без власти и тиранства над кем-нибудь я ведь не могу прожить. Но ведь рассуждениями ничего не объяснишь, а, следовательно, и рассуждать нечего. Я, однако ж, преодолел себя и приподнял голову. Надо ж было когда-нибудь поднять. И вот я до сих пор уверен, что именно потому, что мне было стыдно смотреть на нее, в сердце моем вдруг тогда зажглось и вспыхнуло другое чувство — чувство господства и обладания. Глаза мои блеснули страстью, и я крепко стиснул ее руки. Как я ненавидел ее, и как меня влекло к ней в эту минуту. Одно чувство усиливало другое. Это походило чуть не на мщение. На лице ее изобразилось сначала как будто недоумение, как будто даже страх, но только на мгновение. Она восторженно и горячо обняла меня.